Глава 29. девятая. Начало конца. Небесный полог колыхался, издавая зловещий грохот. Казалось, небо подземных глубин вот-вот развалится на части и упадёт, но кое-как странным образом сохранял равновесие и поддерживалось колоннами порядка. «Пророчу!» – заговорила нафта голосом строгого судьи, зачитывающего приговор. «Будущее шагнуло к окончанию отборочного суда». Порядок Эльр-Ролей-Рома, которым обладала первая исполняющая обязанности Аркана, был ослаблен в связи с тем, что его часть поглотил дракон Гегемон. Порядок стабильности нарушился, и поддерживаемый баланс подземных глубин теперь разрушен. Если мы ничего не предпримем, небесный полок раздавит и уничтожит подземные глубины. Теперь, когда наше небо стало вечным и неразрушимым из-за силы Меча Всемогущего, Предотвратить его падение не удастся, даже если объединить силу всего народа и богов в подземных глубинах. Продолжил за ней Дидрих. Должно быть, это и есть мрачное невидимое для Нафты будущее, которого опасался Дидрих. Однако на его лице сияла отважная улыбка. Это начало конца. Невидимый для божественных глаз Нафты вариант будущего, в котором от пророчества нет толку. Император Мечаагахи Дидрих видел надежду в этой тьме и он выбрал его не божественными глазами нафты, а своими собственными глазами и сердцем. «Первосвященник Голруана». Дидрих посмотрел на продолжающего молиться Голруану. «Гегемон Верфлер». После чего окликнул Верфлер, которая выглядела ошеломлённой. «Пришло время нам всем вместе обсудить будущее подземных глубин. Думаю, что владыка демонов был прав». «И пророчество Агахи, и религиозный канон Зиардала и запретная книга Гадейсиолы из поколения в поколение передавались ради того, чтобы избежать уничтожения подземных глубин. Если мы обеднем наше знание, возможно, нам удастся избежать этого начала конца». Дидрих рожал крепко сжатый кулак и со спокойным выражением лица сказал. «Ну же, давайте покончим с этим. Мы должны уважать и не отрицать ни молитвы Зиардала, ни ненависть Гадейсиолы, «Не гордость моей Агахи!» – сказал император Меча первосвященнику Иггимону. «Клянусь гордостью Агахи признать веру желающего спасения Зиордала, ненависть пострадавшей Гадейсиолы. Пусть наши учения противоречат друг другу, мы не должны биться друг с другом до полного уничтожения». После чего заговорил Глурона. «Ты просишь нас признать богохульное присутствие Господа в нас?» Не вижу ничего невозможного в том, чтобы признать, что существует верующая в это страна рыцарей. Я не прошу вас самих верить в это. Следующий высказалась Верфлор. Боги отняли сердце Балдиноса. Я не прощу богов, как и вся моя Гадасиольская семья. Наша ненависть не исчезнет до тех пор, пока всё не будет уничтожено и не вернётся Балдинос. Я и не говорил тебе прощать богов. И то, что вас угнетали, это факт. Но если мы продолжим биться, то в итоге наступит день бедствия. Нас будет ждать лишь будущее, в котором Небесный Полог раздавит нас всех. Раз порядок Эллиру Рома исчез не полностью, то Небесный Полог упадёт, не развалившись. Цель Гегемона — обвал Небесного Полога и уничтожение мира. Однако теперь, когда Аркана вернула воспоминания и ожидания Верфлор не оправдались, пророчество о том, что Гадай ничего не угрожает, может и не воплотиться в реальность. «Мы можем спорить и отстаивать наше учение, но даже если возьмёмся за оружие, то лишь навредём друг другу». «Поднятые нами мечи, по сути, станут орудием убийства собственных соратников. Сдаётся мне, совсем не этого вам хотелось». В ответ на слова Дидриха два правителя на миг замолчали. «Почему бы нам всем не пообещать друг другу не нарушать чужих учений и убеждений?» Его ведь приполнила гордость, а в сердце запечатлены шрамы войны. Это был долгий конфликт». «На нашу долю выпадали крупные сражения. Больше мы проливать кровь не будем. А если уж и будем биться, то уж лучше славясно, чем на мечах. Лишь тогда у нас будет шанс однажды добиться настоящего мира». Изложил он спокойно, но тем не менее уверенно, да и сказанно им вполне походило на возможное решение проблемы. «Давайте найдём компромисс. Можем, конечно, продолжить ссориться и воевать, но мы умрём». И однажды наши дальние потомки будут смеяться над глупостью сражавшихся друг с другом предков. Я вижу это будущее своими собственными глазами. С надеждой сказал он. В зале царилось молчание. и Сверфлер лишь молчали и глубоко задумавшись смотрели на Дидриха. И тут раздался сухой звук хлопания в ладоши. Великолепно! Меньшего от императора меча Агахи и Дидриха я и не ожидал. «Да чего прекрасное будущее ты наблюдаешь?» Из открытого входа в зал показался парень в пальто с пурпурными волосами и зелёными глазами. «Ты воистину достоин быть правителем?» Это был командир призрачных рыцарей Гадасиолы Селис Валдигот. «Балдинос, прости меня! Прошу, прости меня! Я...» Селис направил ладонь на пригвождённую Верфлер, нарисовал магический круг и потянул её к себе заклинанием в Вероятный клинок всё глубже вонзался в её пригвождённое тело. Как только до полного уничтожения её основы мечу оставалось пройти всего пара миллиметров, я выключил заклинание и освободил Верфлер. Она подлетела к Селису и грохнулась на пол. «Ах, Балдинос, ты спас меня!» Верфлер кинулась ему в объятия. Если бы я не вытащил меч, то Гегемон бы сгинула. Он заключил, что я этого не допущу? Или же ему плевать на её жизнь? Однако, Селли спокойно вышел вперед, игнорируя Верфлер: Что дракониды, что демоны, что люди, все мы смертные, проблемные создания. На одних красивых словах мы далеко не уйдем. Ведь есть те, кому нравится видеть других утопающими в луже их собственной крови эхо их горьких стенаний. Ах, даже и не знаю, каким образом спасти их! сказал он с добродушным видом. «Не станем же мы их притеснять лишь за насквозь нутро, при этом признавая и веру, и ненависть!» Дидрих устало взглянул на Селиса. Возможно, будучи пророком, которому довелось видеть множество вариантов будущего, он уже понял, что разговаривать с ним нет смысла. «Ты просто играешь со словами». «Да, как это? Селис вытянул правую руку, её заполнили пурпурные молнии, и в ней появился демонический меч, зазубренное лезвие которого напоминало молнию. Я заглянул в бездну этого меча, и он сам сообщил мне, что называется громовым мечом Гаудгемоном. «Ты не знал, что я приду сюда. Ведь настал час начала конца отборочного суда. Мы посреди темы, которая...» Селис приложил клинок Гаудгимона к левому плечу и размахнулся. «Лежит в недосягаемости божественных глаз нафты». Лезвие Гемона превратилось в пурпурную молнию и удлинилось, после чего Селис замахнул им прямо по горизонтали. В сопровождении громового раската стены зала опоры были разрублены точно по линии движения меча. Однако никто из присутствующих не пострадал. Нафта с Дидрихом ограничили и уклонились от него. А Аркана отразила удар меча Ракаронотом, а я защитил себя и первосвященника Ливенгирмой. «Меньшего я от вас и не ждал», — хваля нас, сказал Селис. Громовой Гаугемон это демонический меч, который наполняет и прожигает раны, оставленные его лезвием бесчувственными молниями, и вы все защитились от него. Но про кое-что вы забыли. В сопровождении оглушительного громового раската на мече небесная опоры вели вими промелькнули пурпурные молнии. Дидрих вздрогнул. Неужто ты? Да, все это время я ждал этого момента. Теперь, когда порядок Бога стабильности ослаб. «Если сломать одну из подпирающих небесный полок колонн, то, возможно, день бедствия наступит сегодня». Как только пурпурные молнии, нанесённые на меч небесной опоры, все разом взорвались, огромный меч сильно содрогнулся и упал, разрушив стену зала опоры. В тот же миг с неба раздался звук от сильных трещин в земле, и небесный полок начал падать. Судя по всему, у нас в запасе меньше часа. Хотелось бы подготовить замену мечу прямо сейчас, но чем именно нам подпереть небесный полок? В любом случае, сперва нужно разобраться с Селисом. «Владыка демонов!» «Пришёл мне Ликс от Дидриха!» «Могу я оставить Селеса и Гегемона на тебя?» «А что, есть способ подпереть небесный полок?» «Да, но нужно увести отсюда Селеса. Справишься?» Я дерзко улыбнулся и оттолкнулся от земли. «Да запросто!» Ринувшись с Ливангирмы в ножнах, я послал Ликс Аркани. «Следи за Гегемоном!» Хоть съевший богов дракон Гегемоны был уничтожен, возможно, она скрывает какой-то козырь. «Как скажешь». Аркана выставила руку перед собой и направила снежную лунацвета на Верфлер. «Снег выпадет и преградит дорогу». Снежные луноцветы заперли Гегемона внутри возведённого ими снежного барьера. Как только из тела Верфлер показался дракон Гегемон, Аркана превратила его в снег магическими глазами абсурдности. Вдобавок она атаковала магическими глазами и саму Верфлэр. из её тела вырвались бесчисленные драконы-гегемоны и выступили в роли её щита. Драконы стали превращаться в снег один с другим, однако в ней и под стать их биологической матери должно быть скрывалось бесчисленное множество таких. Однако предпринимать какие-либо действия в таких условиях она не сможет. «Хотите оттеснить меня отсюда?» Не обращая внимания на верфлер, лишь шагнул в мою сторону, и махнул гаудгемоном сверху вниз. Я запросто отразил его удар ножными Ливангирма. А, перехватил наш ликс?» «Нет, что ты. Просто у вас это на лицо написано». Из громового треща вырвались пурпурные молнии и в следующий миг взорвались. Я снизил их мощь магическими глазами разрушения и, пригнувшись, дал пройти мимо себя. Перед Селесом возник магический круг в форме сферы, и он тыкнул мне пальцами левой руки в лицо. Гавест. Промелькнули пурпурные молнии, однако заклинание не активировалось, поскольку мой вероятный клинок разрубил его магический круг раньше. Венеджара. Селис запросто уклонился от второго меча. Может, я и не могу увидеть вероятный клинок, но могу увидеть, где окажется меч по твоей стойке и формуле. Он запросто уклонился от следующего взмаха Ливен Гирмы, приблизился ко мне на радиус поражения Громового и тут же взмахнул им сверху вниз сразу после чего его вдруг подкинуло в воздух, словно что-то толкнуло его вверх. Ох! Венеджеру можно использовать не только на Левангирму! Я врезал вероятным кулаком Селису в челюсть, когда тот пригнулся и шагнул ко мне в момент приближения клинка. Я оттолкнулся от земли и погнался за Селисом, которого молниеносно отбросило к сквозному потолку зала. Ну что, удар или клинок? Выбирай, какая вероятность тебе больше по нраву. Я активировал Венеджиару и вынудил его делать выбор между ударом и клинком. Теперь не имею твердой стойки, если он уклонится от удара, то его настигнет клинок, и наоборот. «Ха!» — усмехнулся Селес и активировал заклинание Венеджиара. Его вероятности остановили мои и нейтрализовали и вероятный удар, и вероятный клинок. «Решил, что я не смогу защититься от обоих сразу?» Стоило ему это сказать, как мои пальцы сбив пронзили его грудь. Та! Его лицо слегка перекосило, хоть и сказал убирать вероятность, но неужели это решил, что я не нанесу еще и реальный удар? Я резво полетел наверх, поднимая его пронзенное тело.